Третья часть. Водитель автобуса сошел с ума. Солдат, куда путь держишь? Домой. Мой тоже путь лежит к дому. Где остальные пассажиры? Разве ты не в курсе, что случилось? Армия Амазон бросила ядерную боеголовку на Берлин. Не может быть. Вы сошли с ума. Сожалею, но в городе уже нет выживших людей. Поэтому я еду не в Берлин на перепутье я вас высажу. Вам останется пройти пешком несколько километров до блокпоста. Тогда я перестал его слушать и ждал своей остановки. Я был уверен, что компании не дойдут до ядерного оружия. Скорее всего, водитель автобуса сумасшедший, потерявший надежду, а моя надежда жива, моя семья. Видимо, он потерял близких людей и не знает, что теперь делать. Я же должен идти дальше где ждет меня ядерное пекло, как думает этот сумасшедший. В безумии есть одна особенность от него хочется бежать, куда угодно, но только не оставаться в нем. Хотя быть может, мы уже давно сошли с ума, но только не я. Как я думал, у меня есть ясная цель. Ваша остановка, незнакомец. Удачи вам. И вам тоже. Один совет: как только выйдете из автобуса, то бегите. Почему? Узнаете. и действительно, как только я встал на дорогу, ты увидел, что надо мной в небе летают истребители стелс. Они бомбили все, что видели на земле. Мой бег был бессмысленным. Если бы они не обратили своего внимания на автобус. Через пару минут автобус был взорван на моих глазах. Тот сумасшедший дал мне время. До блокпоста наших оставалось пару километров. Я бежал во всю силу, словно стаметровку на олимпиаде под звуки взрывов.